Глава десятая Молниеносно меня сверху придавил человек в черном одеянии всем своим весом. Пропустил ей мощный удар локтем в район губы, но не отключился. Не было у меня уверенности, что мой крик был услышан. Хотел повторно прокричать и предупредить всех, что у нас прорыв, но теперь это было тяжело сделать. Душман сильно давил на мою трахею, пытаясь не дать мне блокировать его нож. Одну руку освободить никак не получалось, а вторая — последнее препятствие между мной и ножом. Он с силой приближал кончик лезвия к моему лицу. Я попытался еще раз выкрикнуть, дабы предупредить остальных, но его локоть не давал мне произнести и слова. Звук был похож на захлебывание нож все ближе. Несколько раз бью его коленом, но он терпит и не сдается, шепча какие-то слова на дари. Лезвие ножа касается моей щеки, и сил уже не остается, чтобы сбросить с себя духа. Смерть близко, но так не хочется снова в ее владение». Я не видел никаких способов выкрутиться, пока не почувствовал, как моя левая рука зашевелилась у бедра противника. Из последних сил смог скинуть с себя душмана, словно куклу. А ведь этот кабан немного больше меня. «Духи!» — попробовал произнести я, но закашлялся и не смог громко выкрикнуть фразу. Хотя этого уже не требовалось. Аэродром начал просыпаться, послышались несколько взрывов, стрельба и громкие крики из нашего домика. «Нужно помочь своим, да только у меня свой противник». Душман потерял нож и искать его не собирался. Он потянулся за пистолетом к своей кобуре, но я был быстрее и повалил его на пыльную поверхность. В глазах саднит от попавшего в них песка. Диверсант снова тянется к кобуре, но я хватаю его руку и резко перевожу на излом. Сильный хруст в районе его плеча, и душман кричит от боли. Несколько ударов в голову, чтобы совсем отключить противника, и я достаю пистолет из его кобуры. Наш Стечкин, возможно, трофейный, снят с какого-нибудь погибшего летчика. Мне стоит застрелить это чудовище. Ведь он хотел садить мне нож в спину. Такие, как он, постоянно нападают на наши заставы и режут молодых пацанов. Еще хуже, когда берут в плен, а там с ребятами происходит все, что угодно. Им дают ровно столько, чтобы они могли существовать. И сейчас, хоть с одним из них, я могу поквитаться. «Конец тебе!» — громко говорю я, но палец... Не хочет нажимать на спуск. Что-то внутри говорит мне нельзя. А если душман расскажет о предателях, которые впустили их сюда, ценные сведения для следствия. Рукояткой пистолета сильно бью ему по затылку, чтобы полностью лишить сознания. Стрельба в модуле продолжается. Сняв с духа винтовку, я рванул ко входу в домик дежурного звена. Хорошо был оснащен этот диверсант, раз у него винтовка G-3. «Стреляй! Не дай уйти!» — слышу я крик из-за модуля. В темноте появляются две фигуры, явно одетые не как советские солдаты. Не раздумывая, я прицелился и пустил очередь по ногам. Раздались крики боли и слова на арабском. На земле остались лежать ворочащиеся два тела рядом с дежурным домиком. «Лежат! Попали!» вновь послышался крик со стороны входа и раненым духом подбежал боец забрав у них оружие по аэродрому начал ездить транспорт отовсюду громкие голоса топот и мат перемат одно изменилось перестали стрелять руки поднял крикнул мне на арабском кто-то со спины медленно выпрямившись я увидел перед собой в разгрузке высокого солдата хотя вряд ли это был рядовой Слишком уж взросло выглядит этот боец и экипирован хорошо. «Свои! Лейтенант Родин истребительный полк!» — представился я, бросая винтовку вперед. Боец вышел на свет, а за ним появилось еще несколько человек с большими фонарями. Тут же принялись хватать душманов, осматривая их целостность. «Сам уложил!» — спросил у меня один из них, убрав автомат и протянув руку в знак благодарности. «Повезло просто. Там около лавочки еще один живой», — сказал я. «Сразу троих живыми взяли. Забираем и к нам понесли», — распорядился стоявший передо мной боец, закидывая за спину автомат. «Мы все прочешем, а ты давай в домике помоги». После этих слов стало понятно, что бесследно атака не прошла. Я побрел ко входу в дежурный домик, нарушая законы приличия и заглядывая в окна. Все комнаты были пусты. Практически нигде не горел свет, а стены были пробиты насквозь. На входе лежали два тела техников, изрезанных ножами. Их уже отнесли в сторону, поскольку неприлично будет переступать через погибших ребят. Внутри все было еще страшнее. Духи успели закинуть в открытые окна пару гранат. Несколько человек погибло сразу. В узком коридоре много посеченных осколками и получивших тяжелые ранения военных. Из комнат тоже раздаются голоса, крики и просьбы о помощи. Пара перегородок обрушилась, погрузив некоторые помещения в пылевую завесу. Я кинулся к одному парню, который получил ранение в плечо, чтобы помочь ему зажать рану. Главный цвет здесь красный. Все в крови, и ее становится все больше». Прибывают медики, наш врач Коли Немцов и несколько фельдшеров. Машины подъезжают одна за другой ко входу, чтобы вывести раненых. Не верю, чтобы вот так можно было пропустить отряд диверсантов. Просто так невозможно пройти через охрану аэродрома. Пока ребятам оказывали помощь, я нашел на улице Валеру. И сразу в голове не самые радужные мысли. «Где остальные? Не знаю» ответил Валера, оттряхивая рукава от пыли. «Чего так переживаешь? Сейчас появятся. В модуле их нет». «Духи могли бегать по всей базе», – сказал я, осматриваясь по сторонам. «Куда они могли уйти?» «Слушай, ты сам-то как себя чувствуешь? Посмотри на себя. Поцарапанные, руки в крови, весь земле. Ты так сильно кувыркался?» – поинтересовался Гаврюк, сбивая с меня песок. «Издевается, похоже, Валера». «Его товарищи пропали, а он меня чистит, стоит». «Где Марик и Паша?» «Вот пристал. Марик так и не пришел со свиданки, а Паша прямо перед взрывами в сортир пошел», сказал Валеру, указав на приближающегося Менделя. «И одному, и второму повезло, что тут не оказались». Паша молча подошел к нам, не сводя глаз с погибших и раненых, которых грузили в санитарки и машины. Барсова на горизонте так и не было видно, пока из дверей домика не показалась знакомая широкая спина и белобрысая шевелюра. «Аккуратнее, чтобы не уронить», — говорил Марик, помогая тащить носилки, где лежало окровавленное тело того самого солдата, что бегал за ним. Ты ж лейтенант, мы сами? Зачем вам?» Шел рядом с ним боец, которому он не давал подойти и выполнять свои обязанности по переноске погибшего. «Я сам его отнесу. Иди рядом и говори, куда его положить», — отпихивался Марик, не давая бойцу подойти к носилкам. «Успел же прибежать», — с некоторым расстройством выдохнул Паша. «Не кажется ли вам странным, что сегодня Марик изо всех сил пытался свалить с дежурства?» «К чему такие подозрения?» — спросил я. «Зов женского тела еще никто не отменял». «Ага. Вот только у Барсова это превращается в зависимость. Так и до чего-нибудь доиграться недолго ответил Паша. «Болячку какую подцепит». «Гусарский насморк в этом случае не самое страшное. А вот когда будут разбираться, кто и где был в момент нападения, два моих товарища будут удостоены внимания. Меня, возможно, обойдет стороной, ведь попался на глаза бойцам, которые отлавливали душманов». «И почему мне это кажется странным?» При таком внезапном нападении небольшая группа бойцов полностью экипирована и активно противостоит духам. Причем снаряжение явно непростых солдат. Еще и два моих однополчанина оказались в разных местах. Один рвался и, судя по всему, дорвался к девушке сегодня, не обращая внимания на то, что несет боевое дежурство. Второй исчезает перед самым нападением. «Чего задумался?» Спросил Валера, заметив, что я уже несколько секунд смотрю в одну точку. Я посмотрел на Пашу, который прятал от меня глаза, а затем в сторону Марика, который накрывал тело погибшего солдата. «Про ребят, думаю», — сказал я. «Может, слова афганца и не были такими уж неправильными?» Утром масштаб трагедии был оценен уже в цифрах. 6 человек погибло, еще 10 получили ранения. Прибыла куча народу, боевых вылетов было минимальное количество, а все мероприятия сводились к подготовке встречи большого начальства. Прибыть должен маршал Харамеев, чтобы лично координировать действия группировки по захвату Луркоха. Вот только командование сороковой армии посчитало, что случай с нападением нужно как-то загладить. Начались беседы с командирами, опрос, кто и что видел, и другие мероприятия в рамках разбирательства. И к вечеру уже был объявлен вердикт – личная недисциплинированность. Даже Поляков никого не вызвал для допроса. А прибывшие товарищи из политодела армии вовсе настаивали, чтобы тела погибших сегодня же были отправлены в Союз. Организовали даже под это дело специальный рейс Ан-12. Когда эту информацию на вечерней постановке довел Бажанян, гул недовольства был сравним с улюлюканием на стадионе. «Как, мать твою!» – выругался Гаврюк, стукнув кулаками по столу, но тут же поймал грозный взгляд Араратовича. «Виноват, товарищ подполковник!» «Петрович, ни ко мне вопросы! Камыску штурмовиков Афанасьева трясут, как не знаю кого! Мол, это по его вине погиб летчик Орлов!» – швырнул на стол фотопланшеты Бажанян. Через пару минут все немного успокоились, и началась обычная рутина. Раратович довел цели для нанесения ударов на завтра. Затем назвал состав дежурного звена. Когда доводили фамилии, кто будет нести боевое дежурство, парни немного замешкались. После вчерашнего нападения у всех был небольшой мандраж. Даже Марик, которого определили в звено, опять сразу открестился от похода в гости». Пускай это и уберегло его от нападения но если кто узнает то не сдобровать ему всем все ясно спросил еще раз аратович тогда на отдых товарищ офицеры подал он команду в класс медленно вошел тамин чей уставший вид говорил о многом похоже командир серьезно переболел но решил не прибегать к реабилитации судить с рыбе Махнул он рукой и подошел к столу. Как тут, Аратыч? Спросил Валерий Алексеевич, здоровая с Божаняном. Тут такое, товарищ командир, покачал он головой. Наслышан, прошептал тамин и повернулся к классу. Не скажу, что рад вернуться, но ваши лица ребя видеть неприятно. Братьев штурмовиков тоже рад приветствовать. Поднял он руку вверх. Валерий Алексеевич меня зовут. Можно командир, можно товарищ полковник. Первый у меня ко всем вопрос. Вы чего тут за измерения половыми органами устроили? Я к 236-му полку в первую очередь обращаюсь. Не мог командир пройти мимо наших трений Су-25-ми. Досталось всем. Командир на личности не переходил и был, конечно, прав в своей критике. «А теперь вы, братья, грачи, совсем нюх потеряли, пока тут были одни. Чем вы недовольны?» Перенес свое внимание тамин на штурмовиков. Торч полковник, вы...» Хотел что-то сказать один из них, но Тамин посмотрел на его взглядом голодного тигра. «Мне самому не по себе стало. Валерий Алексеевич хоть и не молодой, но сила в нем видится очень большая. У него рукопожатие не уступает по силе дубку». Давай, — Давай-давай, я вас слушаю, — предложил договорить этому летчику Тамин. Виноват, я придумал. Закончив с примирением личного состава, Тамин перешел к насущным проблемам. — Я был сегодня в дивизии на планерке, на той, что была после того, как оттуда уехал подполковник Бажанян. На завтра весь план остается в селе с одним «но», а Хромеева не будет, а прилетит пока что зам командующего армии Хреков. — С ним будут и афганцы. — Форму готовить, — спросил Гусько, намекая на торжественное построение. — Да, мать их за причинное место, — махнул рукой Тамин. — Всем готовить. Афганцы будут какими-то медалями награждать. Ну и должны заняться расследованием всех нападений на наш гарнизон. Валерий Алексеевич после еще нескольких минут беседы дал команду всем следовать на отдых. Когда выходили из класса, Томин удостоил меня отдельным рукопожатием и несколькими приятными словами. «Ничего секретного не поручает тебе, говорюку Спросил Валерий Алексеевич, мило улыбнувшись. «Никак нет, товарищ командир!» «Хорошо, что пока по работе к нам претензий нет, а то в командовании на Громова наезжают, мол, надо лурков брать штурмом. Быстрее идти в самый центр», — сказал тамин пропуская меня перед собой в коридор. — Всеволодович говорит, что там слишком все сложно. Проще заминировать все подходы к ущельям и заблокировать их там. Много людей можем потерять, если пойдут наш турм. Из Москвы давят. — Да странно все. Вроде с Громовым и командованием армии в генштабе согласны. Афганцы говорят, надо брать. Только эти наши союзнички требуют, чтобы мы шли перед ними, а они уже пойдут следом. — Мало у них сил не так много, — сказал Тамин. На улице столпился весь летный состав, смотря на стоянку транспортных самолетов. Хвостом к нам стоял Ан-12 с открытой рампой. Рядом ГАЗ-66 с деревянными ящиками в кузове. «Грузи быстрее или тем кричал солдатам в кузове плотного вида офицер с кожаным портфелем и сигаретой в зубах, поправляя фуражку. «Узнал я этого халеного полковника. Замполит из командования, который пытался сопровождать Краснову в Баграме». «Похоже, что этот тип сейчас очень быстро увозит тела ребят, чтобы доложить о проделанной работе наверх. Зачем? Для меня загадка. Почему в Союзе вот так скрывали правду об Афгане?» «Странно, что нет никакого сопровождения. Могли бы дать сослуживцам проститься со своими товарищами», сказал Гусько, смотря на то, как полковник отгоняет техников, которые пришли к самолету. «Чего заглядываем? Свободные, товарищи военные!» отогнала над от самолёта троих техников и что что вы хотите проститься союз вернетесь и сходите к ним на могилу как то у меня на душе стало тоскливо вот так просто парней увозят домой без почестей подписанный деревянный ящик с местом назначения и все еще и сопровождает их полковник который делает все чтобы не вышло наружу правда кто в этой стране такое придумал «Товарищ полковник, давайте, как положено, простимся с Орловым!» — предложил я, подойдя к Томину. Командир молчал, размышляя. «Сейчас можно нарваться на конфликт с командованием армии, но лучше так, чем мы совесть свою предадим».